Я всё собрал уже к 9 часам. Папа разрешил мне взять его дорожную сумку. Я запихал туда футбольное снаряжение, положил запасные штаны, синюю пижаму, полотенце, мыло, зубную щётку и маленький тюбик пасты, который папа получил как рекламный образец от фирмы, выпускающей зубную пасту. Алюминиевый контейнер с фрикадельками я положил в отдельный пакет. Мама дала мне их побольше. чтобы я угостил весь лагерь. И вот теперь я сидел в цветастом кресле, положив ноги на сумку и пристроив сбоку контейнер, и следил за часами на стене. Я попробовал напевать, но из этого ничего не вышло. Надо же, как ты радуешься, заметил папа. О чём задумался? О футбольном лагере. Как мы станем тренировать штрафные удары, обводку и всё такое. А вечером будем рассказывать истории про привидений. Не забывай чистить зубы после еды, напомнил папа. Конечно. Но на самом деле я думал совсем о другом. О том, как здорово всех обманывать. Я мог заставить маму и папу поверить во что угодно, и никто не догадывался, что у меня на уме. Я могу делать всё, что захочу, как и Адам который на самом деле Ронни, я тоже был за свободу. И что за беда, если соврёшь? Ведь всем от этого только польза. Сыграй и спой для меня, пожалуйста, попросил я маму. Прямо сейчас? Да, у тебя так красиво получается. Ну раз так, улыбнулась мама. Но совсем чуть-чуть. Она села за пианино и запела. Голос её дрожал, Она пела Somewhere over the Rainbow, песню о стране за радугой, где исполняются все желания. Это мамина любимая песня. Она всё ещё пела, когда раздались автомобильные гудки три раза, как и договаривались. Ну вот теперь пора, объявил я, поднимаясь с кресла. Я помогу тебе донести сумку, предложил папа. Да не надо. Но всё-таки Я боялся, что Ронни Адам проколется, но нет. Он поджидал меня у калитки, в чистеньком микроавтобусе. На нем были футбольные гетры и спортивная сумка для достоверности. Адам бросил мою сумку на заднее сиденье. «Садись скорее», — велел он. «Нам надо еще других забрать». И обернулся к папе. «Вы можете гордиться. У вашего сына настоящий талант». Он мастак водить противников за нос. «Да — Да-да, — закивал папа. — Приятно слышать. Он обнял меня и сунул купюру, чтобы я мог купить себе что-нибудь, все д'Артелье. Желаю хорошо провести время. Уж я постараюсь. Может, позвонишь вечерком? Вряд ли там есть телефон. Я сидел в автомобиле рядом с Адамом и время от времени поглядывал, как прыгает его Адамова яблоко. Он жевал жвачку и барабанил пальцами по рулю. На нём были тёмные очки, хотя солнца не было. Микроавтобус он надолжил в автомастерской. А ты позвонил в больницу предупредить, что мы заберём моего дедушку, спросил я. Нет, я сказал, что заберу своего отца. Ведь я притворился твоим папой. Да-да, доктор. Хорошо, доктор, сказали они. Он будет рад не надолго уехать. Но прозвучало это так, словно они сами будут рады-радёшеньки, когда он уедет. "Да, с ним не просто", кивнул я. "Хорошо, что у тебя такой низкий голос. Но как мы поступим, когда приедем? Они же увидят, что ты не мой папа". "Я сказал им, что, к сожалению, сам приехать не смогу. Но что мой сын, и его замечательный двоюродный брат, приедут вместо меня". Я был совсем не против иметь такого двоюродного брата, как Адам, даже на один день. Он угостил меня жвачкой, как и положено братьям. Мы жевали в молчании, слушали радио и глядели в окно. Время от времени я рассказывал ему что-нибудь о дедушке. Ты не станешь возражать, если он немножко поругается? Как-нибудь выдержу, усмехнулся Адам. Потом я заметил магазин Остановись-ка, пожалуйста, попросил я. Зачем? Хочешь что-нибудь выпить? Да. Можешь купить пару банок пива, попросил я и достал деньги, которые получил от папы. Нет, ты ещё мал. Это не мне, а дедушке. Тогда Адам остановился, но не взял моих денег. Сказал, что я ему и так много заплатил. Оставил меня в машине, а сам пошёл в магазин. Потом мы быстро доехали до больницы. Она была на холме, за церковью. Адам подкатил к самому входу. Он снял спортивную кепку и гетры и надел фуражку с блестящим козырьком, такую, как её носят шофёры похоронных машин, что останавливаются у часовни рядом с домом для престарелых. "Ну, пойдём за твоим дедушкой. Только постарайся его не раздражать", напомнил я.